Глава 36. Алексис. «Не нравится мне интерес, который ты проявляешь к ситуации полубога», — сказал Мордекай, когда мы остановились перед домом. Приспешники Кирана за нами не последовали, оставшись на парковке. Но меня терзало смутное подозрение, что за машиной наблюдает кто-то другой. На хвост нам наверняка села какая-нибудь очень потрепанная тачка, чтобы не выделяться в нашем районе. Пришлось, небось, красавцам порыться в салонах подержанных машин. Я поспешила к пассажирской дверце, чтобы помочь мальчику выбраться. Никакого интереса я не проявляю, честно. Просто ситуация с девушкой очень похожа на ситуацию с матерью Кирана. И я, черт возьми, не знаю, что это за магическая стена. Никогда раньше не видела ничего подобного. Это неправильно воздвигать такое. Дерьмовый поступок. Они убили девушку, потому что она обладала таким видом магии, который пугал их. Знакомая история, верно? И если ты сунешь туда свой нос, они могут убить и тебя. Я выдохнула, изгоняя из памяти отчаявшееся лицо девушки-призрака. Знаю. Так что тебе надо держаться оттуда подальше. Знаю. Ух, не нравится мне твой тон. Когда ты сталкиваешься с чем-то, в чем не можешь разобраться то дёргаешь за нитку и тянешь, и тянешь, пока весь свитер не распустится. Он был прав. Этот мой недостаток обычно не приводил к серьёзным последствиям. Однако сейчас, когда я оказалась между двумя полубогами, находящимися в натянутых отношениях, последствия могут быть эпических, астрономических масштабов. В центре моей лужайки стоял Фрэнк, просиявший, увидев нас. «Фрэнк, серьёзно, зачем тебе всё время торчать на моём газоне?» Раздражённо поинтересовалась я. Он потупился. «Ладно, слушай. Тут кое-кто пытается за мной следить. Ты можешь поглядывать, не ошибаются ли тут те, кого здесь быть не должно?» «Да, конечно. Как они выглядят?» Он двинулся к двери. «Просто ищи нарушителей, хорошо?» «Хорошо. Мне следует вызвать полицию?» Я остановилась у двери и уставилась на него. Очевидно, сейчас как раз тот самый случай, когда он забыл, что мёртв. «Нет, Фрэнк, всё в порядке. Просто дай мне знать, идёт?» «Конечно, с удовольствием. И, слушай, не мог бы ты поспрашивать там, не хочет ли кто присмотреть за районом в целом? Хочу контролировать этих парней». «Ну, на прошлой неделе глава соседского дозора упал с лестницы. Я слыхал, он приземлился на спину, повредил шею. Он в больнице. Нет, не в больнице. Он на кладбище в другом конце города. Тогда неплохо было бы организовать всех на тот случай, если воры пронюхают о том, что случилось, и попытаются воспользоваться ситуацией. Я открыла дверь. Да. Фрэнк медленно кивнул. Хорошая идея. Ладно. Он приосанился. Я позабочусь об этом. Спасибо, Фрэнк. О, Господи, Морди, ты жутко выглядишь!» дейзер ванулась к двери и подставила плечо под другую руку Мордекая. «Как ты? Что там сказали?» Мы кое-как довели его до дивана. Когда я вернулась, чтобы запереть дверь, Фрэнк, подбоченившись, стоял на моей дорожке лицом к улице. «Они подтвердили мою болезнь». Мордекай неуклюже закутывался в одеяло. «В смысле, они просто сказали тебе то, что ты уже знаешь?» Голосок Дейзи дрожал от ярости. «Стоило ли ради этого выходить из дома?» Я быстренько нырнула в свою спальню и схватила одеяло, купленное Кираном. Возвращение его ни черта не изменит. Киран от меня не отстанет. Так что одеялом я спокойно могу пользоваться. Они провели тесты, проверяя, как болезнь прогрессирует, но результатов еще надо ждать. Только что толку? Я сказал им, что это не имеет значения. Он нахмурился, когда я развернула одеяло. «Что ты делаешь?» «Погоди!» — Дейзи окинула взглядом мою одежду, дольше всего задержавшись на швей из канцелярских принадлежностей. И на волосах. «Какого черта с тобой случилось? И где твои шмотки?» «Я не хочу!» — Мордекай попытался скинуть одеяло. «Отдай это ему, Алексис, просто потому что...» Я вскинула руку, останавливая их обоих, и, вздохнув, приступила к рассказу о том, что произошло со мной в здании магистрата. «Ну, видите?» — закончила я. «Это одеяло вообще ни при чем. Сомневаюсь, что он вообще позволил бы мне его вернуть. А о том, что он отступит, если я это сделаю, и речи не идет. У него теперь есть досье, и он подвесил его у меня над головой, точно до меч». Глаза Дейзи сузились. Она взяла одеяло и набросила его на Мордекая. «Он раздел тебя? Догала?» Я замерзала, моя одежда промокла насквозь. Так что рубашку пришлось снять. «Ага. Но рубашку с тебя снимал он. Все случилось так быстро. А как насчет штанов?» Я покраснела и отвернулась, чтобы налить в стакан воду. Ничего не ответив алексис что ты натворила дейзи остановилась у входа в кухню он враг помнишь в тюрице это еще ничего поскольку парень хорош до жути но нет сегодня определенно день смены ролей сперва мордекай теперь это я поцеловала его вот и все я залпом выпила воду я даже не собиралась это просто случилось так и было правда дейзи подбоченилась На лице ее ясно читались подозрительность и гнев. «Да!» — солгала я. «Даже если бы меня и тянуло выговориться, они еще слишком молоды для подробностей. И выбалтывать мне ничего не хотелось. Точка». Потом я оттолкнула его, потому что вспомнила о своем телефоне и о Мордыкае. «Когда ты вспомнила о мардыкае продолжала допрос Дейзи. «После того, как обжималась с врагом?» Если бы воду не обработали магией, она не была бы ледяной. Было ужасно холодно, я не могла собраться с мыслями. «Значит, у тебя пятый уровень», — тихо сказал Мордекай, к счастью, решивший не углубляться в разборки по поводу моей способности к принятию решений. «Думаешь, поэтому он заинтересовался тобой? Или волна жара омыла меня? Наверное, это уже становилось нормой. Каждый раз, думая об этом чокнутом полубоге, Я вспоминала его жгучее прикосновение и легкий дразнящий поцелуй, от которого закипала кровь. Даже сейчас я задохнулась, и сердце в груди бешено заколотилось. Тут в дверь постучали. Я вскинулась. «Вы тоже слышали?» Иногда мне нужно было спросить, чтобы быть уверенной. Когда у Фрэнка достаточной энергии, он способен воздействовать на физический мир. Но Мордекай кивнул и я махнула рукой Дейзи, чтобы та убиралась на кухню, а сама на цыпочках подкралась к двери. «Как насчет биты?» — прошипела Дейзи. Игнорируя ее, я коснулась дверной ручки. «Сколько там может быть людей?» На ум приходило лишь три варианта. Мой преследователь, его приспешники или какой-нибудь торговец, который попытается мне что-нибудь продать. И не продержится и десяти минут. Торговцы, как и Кобник Ямс и его сестра Рэтчет, но ну, помните же, пролетая над гнездом кукушки, от отчего-то не находили мое остроумие ни в малейшей степени очаровательным. Я распахнула дверь, и передо мной предстал крупный мужчина с огромными ручищами и такими скулами, о которой только кулаки ломать. Справа его руки свисали два холщовых мешка для продуктов. Из одного торчала какая-то зелень. — Я Джек, — сообщил он. «Я пришел приготовить жаркое, как и обещал». «Ну и ну», — пробормотала за моей спиной Дейзи, разглядывая Джека. «Вот это большой парень!» «Серьезно, принести биту?» Джек ухмыльнулся, сверкнув ровными белыми зубами. И от улыбки его темные глаза заблестели. «Чтобы привлечь мое внимание, тебе потребуется что-то посерьезнее биты». «Ну, хоть для начала», — ответила Дейзи. Он качнул сумками. «Можно войти. мордыкаю нужно топливо». «В смысле, еда?» дейзи оттеснила меня и распахнула дверь шире. «Потому что я умираю с голоду». Невероятная смена темпа даже для нее, хотя еда частенько способствует перемене намерений. «Ты один из парней полубога, верно?» «Вроде как смутно помню тебя по той ночке». Джек, пригнувшись, переступил порог и огляделся. Если наша обстановка и не произвела на него благоприятного впечатления, он этого не показал. Как мило с его стороны. Я один из шестерки, да. Торчал тогда там на улице, не подпускал зверьё. Он мотнул головой в сторону кухни, и я кивнул, разрешая ему войти. «О, здорово! Значит, если тот гангстер явится сюда и попытается заткнуть Лекси рот, у нас есть подмога». Джек принялся раскладывать на столешнице покупки, а Дэйзи, пялись на его мускулистую спину и обмахиваясь ладошкой, как веером, прошептала мне. «Он милый и чертовски привлекательный. Турни полубога и займись им». «Какой такой гангстер?» — спросил Джек, оглянувшись. На его загорелом лице сияла добродушная улыбка. «Дэйзи права, он красив, как и все парни, которых я видела рядом с Кираном». Но все они не шли ни в какое сравнение с ним. За исключением тех случаев, когда дело касалось манер и личных границ. «Да, никакой», — я шагнула к нему. Был у меня той ночью один клиент. Таскавшийся за ним призрак попросил меня о последнем одолжении. «Нужно сделать один анонимный звонок, и все». «Лучше все же написать письмо», — пробормотала Дейзи. Я рассматривала принесенные мужчины продукты. Все органическое, свежее. Две пачки масла, жирные сливки, кусок мяса. Мне следовало бы отказаться и вышвырнуть тебя прочь. Не хочу иметь ничего общего с Кираном. Откажешься и вышвырнешь меня после еды. После сегодняшней проверки вы это заслужили. Он подтолкнул ко мне пару морковок. Я слышал, ты умеешь управляться с овощами. Он был таким добродушно-веселым и беззаботным, что трудно было сохранять скованность и отчужденность. Я опрыснула. Дейзи уже уселась за стол. Ну да, все мы это умеем. Но к таким твердым морковкам мы не привыкли. Я передала их Дейзи вместе с овощечисткой. Я бы предложила тебе бокал вина, но... Вот, он наклонился к пакету и достал бутылку. Я принес. Теперь я уже точно не могла сказать «нет». Это не изменит моего решения насчет работы на твоего босса, чтоб ты знал. Я взяла вину и принялась искать давным-давно не использовавшийся штопор. Я просто хочу покормить пару детей нормальной едой. Но раз уж ты заговорила об этом, он хороший босс, честный босс. Хорошо платит и заботится о своих служащих. Меня вот вытащил из очень скверной ситуации. Он тут кого можно уважать. «Полагаю, он тебя не преследовал», — пробормотала Дейзи. «И не заставлял ни с того ни сего проходить проверку. И не крал твою одежду...» Джек нахмурился и уставился на мой наряд, напомнив мне о том, что я так и не переоделась. «Я проходил проверку, как и все мы. Киран любит точно знать, с кем он работает. Но да, одежду я сохранил. Хотя, с другой стороны, я в ней не купался». «Так за тобой и не гнались по полосе препятствий, как за газелью, убегающей от льва!» — парировала я. «Туше!» — он хмыкнул. «Он верно станет молиться на эту одежду!» Дейзи провела овощи чисткой по первой морковке, сняв куда больше кожуры, чем это было необходимо. А после того, как он получит все, что хочет, он убьет ее. «Вот, уже собирает сувениры!» «Полный шизик!» «Дейзи!» — с упреком одернула я ее. Джек громко расхохотался, распаковывая мясо. «Тебе ни к чему беспокоиться о полубоге Киране. Он пытается защитить тебя от того, что может произойти. Может, он и не раскроет все свои карты с самого начала, но если ты доверишься ему, он поможет пережить любые бури. Знаю по личному опыту». Я покачала головой и занялась мытьем картошки. Если Киран планирует выступить против Валенса, Возможно, он и себя-то уберечь не сумеет. Не говоря уже обо мне. Работать на него было бы самоубийством. Нет, мне нужно найти другой источник дохода. И побыстрее.